Глава двадцать восьмая Две минуты спустя Аманда уже сидела, погрузившись в библиотечный каталог. Сейчас ей нужно было собрание любовных писем известных личностей прошлых веков. Она дрожала от нетерпения. Подумать только, впервые ей нужно перенести книжный роман в реальность, и все может испортить отсутствие нужного издания. Конечно, в крайнем случае был интернет. «Нашла!» — воскликнула Аманда. «Вот!» «Чернильный пульс. Сто самых красивых писем о любви всех времен. Пойдем, найдем ее». Вскоре они уже держали сборник в руках. «Для любого случая найдется нужная книга», — с благодарностью подумала Аманда, с жадностью читая письмо Джона Китса к Фанни Браун от 1819 года. «Я не могу жить без тебя. Забываю обо всем. Думаю только о том, когда снова тебя увижу» и тогда моя жизнь останавливается, и все вокруг исчезает. Ты меня поглотила». «И через сто лет, дорогой Джон, ничего не изменилось», — подумала Аманда, «кроме разве что способов выразить свои чувства. Ты писал чернилами, а мы отправляем сообщения в мессенджерах». Чезарес с сомнением посмотрел на нее молча. «Неужели какое-то древнее письмо может сотворить чудо?» Погрузившись каждый в свои мысли, они не заметили, как появилась Агата и остальные дети, пока все пятеро не разошлись по читальному залу. А что вы делаете? Спросила девочка, читая текст из-за плеча Аманды. Придумываем квест с поиском сокровищ, то есть любовных писем для присцилы, с гордостью объявила девушка. Поиск сокровищ? восторженно воскликнула Агата, будто забыв, что находится в библиотеке. Шш! укорила ее Аманда. Мы же в библиотеке. Маленькой, но все-таки библиотеки. «А что за поиски сокровищ?» Хором спросили близнецы, бегая вокруг со скоростью света. «А вы откуда взялись?» «Сакьёвеся», — повторила Маргарита, плетясь за Вирджинией. «Вы организуете охоту за сокровищами? А когда?» — спросила девушка, садясь рядом с ними за стол. «Да, для Присциллы», — воскликнула счастливая Агата так громко. Аманда закатила глаза. «Для Присциллы?» «Это же очень круто!» Вирджиния даже в ладоши захлопала от радости. «Мы можем помочь?» спросил Андреа, а Тоби энергично закивал. «Ну, в таком случае...» уступила Аманда и начала рассылать сообщения, созывая в библиотеку половину деревни. Чезаре, ошеломленный не проронил ни слова. В течение пятнадцати минут в читальном зале вокруг их стола собралась уже кучка людей, и организация квеста с любовными письмами стала уже делом государственной важности. Даже три кумушки, настороженно следившие за этим странным потоком людей, направлявшихся мимо них в одном и том же направлении, решили, что если что-то происходит, то в этот раз они этого не пропустят. Так что они пошли к библиотеке, а следом за ними Аньеза, которая направлялась туда, думая о клубничном торте для конкурса, о котором со всеми этими пропавшими котами и подменами писем как-то позабыла. «И что вы задумали?» — спросила Кларетта, оглядывая собравшуюся вокруг стола толпу, которая будто планировала ограбление банка. — Опять письма подделываете? — Ну, сказать по правде, письма сюда тоже входят, — ответил кто-то. — Так что? — повторила Роза-Мария. — Аманда организует охоту за сокровищами из любовных писем для присцилы от лица Чизары, а мы поможем, — воскликнул счастливый Тобиа. «Чертовски вовремя!» — фыркнула Клоретта. «А как вы это устроите?» — уточнила она, садясь за стол к остальным. Две подружки последовали ее примеру. «И будем надеяться, что Присцилла это оценит, в отличие от этой неблагодарной пенелопы, которую мы вот уже несколько дней ждем, а она не подает признаков жизни», — заключила Роза Мария. Чезаре не мог поверить своим глазам. «В какую историю он вляпался? Так, какой план?» — практично спросила Эвелина. — Ну, как это устроить? Что мы должны делать? — Позову Дона Казимира и Эльвиру. Не решайте тут ничего без меня. — воскликнула Аньеза и выбежала из библиотеки. Аманда видела эти лица напротив, смотревшие на нее с нетерпеливым ожиданием. Соблазнение при помощи целой группы. Вот это точно, как в книжке. Потом она посмотрела на Чезары, обхватившего голову руками. «Ох уж эти мужчины! Письма должны создавать что-то вроде следа, который приведет ее в какое-то место, где она найдет сокровище», размышляла вслух библиотекарша. «Место, разумеется, вилла Эдера, и ждет ее там Чезаре», воскликнула Вирджиния, сжав руки в порыве романтического восторга. «Господи, какой ужас! Если все так описать, это производит определенное впечатление». Может, не надо ничего делать? Подал голос потрясенной Чезары. Э, нет, дорогой. Теперь мы в любом случае это устроим, укорила его Кларетта, постучав его указательным пальцем по плечу. Вы только посмотрите, сначала зовет нас всех помочь, а потом говорит ничего не делать. Но ведь я не... Помолчи и давайте подумаем. Итак, место, куда нужно прийти, определенно вилла Эдера. Про сокровища опустим, продолжила Кларетта. — Но где мы спрячем письма? — спросил кто-то. — По всей деревне, — предложил другой голос. — Ну, конечно, как будто Пресцилла захочет дни напролет бродить и искать письма в рододендронах. — Подождите, — задумчиво протянула Аманда. — А что, если письма будут у нас? — А? Я говорю, что вместо того, чтобы прятать их в тайном месте, мы дадим их тайному человеку, как хранителю. Агата посмотрела на Аманду с восхищением. — Ты знаешь, что ты гений. «Итак, письма будут у нас, хорошо», — подытожила Евелина. «Ну как мы их ей дадим?» В этот момент в зал зашла запыхавшаяся Аньезе, а следом за ней Эльвира и Дон Казимира. «Не говорите, что уже решили что-то без нас». «Ой, Дон, как Владимира?» «С ним все в порядке. В воскресенье уже будет с нами». «Как раз к фестивалю клубники», — улыбнулась Аньезе. «В этом году я тоже буду печь торт» объявила Вирджиния, подмигнув детям, которые захихикали. «Да оставьте вы эти торты. Сосредоточьтесь на письмах», — наругала их Роза Мария. «Никогда не можете решить одну проблему за раз». «А письма? Ты все сама напишешь?» — спросила Агата. «Нет. Используем отрывки из любовных писем известных людей». «Вроде Эми Вайнхаус? спросил кто-то. «Британская певица». 1987-2011, популярная в 2000-х годах. «Я думала скорее о Джонни Китси», — ответила библиотекарша. «А кто это?» — уточнил чей-то голос. «Так, получается, письма этих известных людей будут у нас, и Присцилла должна отгадать у кого. А когда отгадает, попросить письмо. Я правильно поняла?» — вмешалась Кларетта. «Может сработать», — вслух размышляла Аманда. Но чтобы привести ее от одного к другому, нужны подсказки. Верно, получается, кроме письма, должна быть еще подсказка, кивнул Дон Казимира, который уже тоже участвовал. Можно и я передам письмо? И я, хором завопили близнецы и Маргарита. Так, я нашла девять писем, объявила Аманда. Получается, Агата, близнецы, Маргарита, Вирджиния, Дон Казимира. «Аньеза и Эльвира?» «Клоретта, вы участвуете?» «И я!» — возмутилась Роза Мария. «Вы — три кумушки и так один организм, как близнецы!» — указал Дон Казимира, и никто не осмелился возразить. «И Эльвира с Аньеза будут в паре, чтобы отметить их примирение. Получается семь. Нужно еще двое. Может, они-то?» «Давайте дадим письмо Тромицина», — предложила Вирджиния. «Тогда Тромицина!» Кто хочет последнее письмо? — Пусть будет Эторе! — воскликнула Агата, никогда не забывавшая о своей большой любви. «О — А подсказки? — спросила Вирджиния. — Подсказки я подберу, — пообещала Аманда. — Встречаемся здесь же сегодня, скажем, в семь вечера, и все разберем, — предложила она. И посмотрела на Чезары, который только бессильно кивнул. Может, это и сработает. — Получается, состоится все завтра? «Обязательно должно быть завтра?» «Даже нет. Я бы сказала, лучше сегодня, потому что в воскресенье фестиваль клубники, и нам нужно хотя бы три дня на подготовку», размышляла вслух Аньеза. «Любовь и тому подобное — это прекрасно, но с такими вещами не шутят». «Нет, встретимся в церкви», вмешался священник. «Что-то настолько безумное надо, по крайней мере, благословить. И устроим все вечером, чтобы не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». С самым серьезным видом добавил он. Смотрите, дон Казимира, после похищения почтальона и подделки письма мы уже ни перед чем не остановимся. Да, ну как же Пенелопа? Да, но как же Пенелопа?